Послышался далекий гул, и все подняли головы. В небе над ними показалась какая-то машина. Пурнитоптер, хлопающий крыльями. Когда он приблизился, Мита вскочила и открыла по нему огонь. От хвоста машины полетели обломки, она резко накренилась и скрылась из вида. «Неплохо», — пробормотал Практис, — стараясь, чтобы его слова не донеслись до старшины-механика первой статьи и не вызвали у нее новую вспышку гнева. Но я предпочел бы воздержаться от нападения. По ту сторону Дюны заработал мотор. Мита круто повернулась и успела выстрелить один раз, прежде чем Практис сгреб ее в хапку. «Помогите!» — крикнул он. Она нас всех угробит. Призыв к трусости возымел действие. Мужчины мужественно навалились на Миту и помогли обезоружить ее, перетворяясь, будто не слышат, как она их чистит. Подняв у нее бластер, они отошли подальше и увидели, что по склону Дюны к ним приближается машина на колесах. Все постарались принять дружелюбный и безмятежный вид. Машина подъехала, развернулась боком к ним и остановилась. Услышав металлический скрежет, все попятились, но это всего лишь открылись люки. Видя, что ничего больше не происходит, Бил, несколько уязвленный в своем мужском достоинстве, столь явным превосходством миты, шагнул вперед, чтобы доказать, что мужество не совсем его покинуло. Он заглянул внутрь машины, обернулся и сообщил. «Водителя там нет, но есть сиденья. Шесть штук. Ровно столько, сколько нас тут». «Блестящее наблюдение», — сказал Практис, становясь на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Я «Есть желающий прокатиться?» «А у нас есть выбор», — спросил Билл. «Лично я его не вижу». Характи заглянулся через плечо на окружающие их кольцом огромные машины. Я пошел, сказал Билл, зашвырнул внутрь рюкзак и полез сам. Все равно воды у нас почти не осталось. Все с большой неохотой последовали за ним. Когда они расселись, люки захлопнулись, мотор взревел и машина сама собой покатилась под гору. Одна из больших гусеничных машин Отъехала в сторону, они выехали из кольца и понеслись по пустыне. В туче пыли, летевшей из-под колес, едва видно было, как остальные машины развернулись и поехали за ними. Глава восьмая «Подвеска в этой развалины никуда не годится», — заметила Мита, подпрыгивая на металлическом сиденье. «Машину трясло». и качала на ухабах зато куда лучше пешего хождения вкрадчиво сказал билл пытаясь вернуть ее расположение ответом ему была только презрительная гримаса там что то есть воскликнул билл держась для устойчивости за плечо вербера и вглядываясь вперед сквозь бушевавший снаружи песчаный вихрь. толком не видно а это что то большое Вдали показалось какое-то пятнышко, не больше птичьей погадки. Машина направилась к нему. Пятнышко стало размером с кулак и продолжало расти. Вскоре уже можно было разглядеть подробности, пока еще совершенно непонятные. Столь же непонятными они остались, когда машина подъехала ближе. И только когда она, перевалив через гребень дюны, Покатилась вниз, в ложбину, стало видно, что впереди поднимается целая мешанина башен, шпилей и каких-то конструкций, выстроенных словно из железного лома и окруженных высокой стеной. Песок был испещален колеями и следами гусениц, пересекавшими его во всех направлениях, но сходившимися в одну точку, туда, где стена выгибалась, внушительного размера пузырем. Машина, в которой они сидели, продолжала двигаться вперед, а остальные, замедлили ход, замерли на месте и исчезли из вида в куче пыли. Их волшебная карета, не снижая скорости, неслась к стене, в которой в последний момент раскрылся проход. Они проскочили в него и оказались в кромешной тьме. Наружность она закрылась позади. «Надеюсь, эта штука видит в темноте», — пробормотал Практис, никому не обращаясь. Впереди забрезжил свет, машина замедлила ход, выскочила на солнце и остановилась. «Ну и что?» — спросила Мита. «Опять песок, сплошная стена и то же самое небо. С таким же успехом мы могли оставаться на месте». Она умолкла, люки со скрипом распахнулись. «По-моему, они от нас чего-то хотят», — сказал Вербер. Все опасливо встали, и так как делать больше ничего не оставалось, вышли из-за машины, кроме Билла, который не мог сделать и этого. «Эй, ребята, а у меня тут что-то неладно. Эта штука держит меня за щиколотки». Он встал и дернулся, на него крепко держали металлические лапы. Прийти к нему на помощь никто не успел, люки захлопнулись, машина тронулась, и Бил, издав хриплый вопль, снова плюхнулся на сиденье. В стене впереди открылся переход, и они проскочили в него. Сердитые крики оставшихся позади товарищей оборвались, когда проход в стене закрылся. «Не уверен, что мне все-то это — жалобно сказал Билл в темноту. Машина продолжала двигаться вперед. Она въехала в какую-то дверь и оказалась в залитом солнцем помещении. Металлические лапы отпустили Билла. Как только машина остановилась, и люки снова распахнулись. Опасливо озираясь, он вылез наружу. Солнце лилось. сквозь прозрачные панели, высоко над головой, освещая какие-то сложенные механизмы и незнакомые устройства, сплошь покрывающие стены. Все было очень загадочно, но не успел он толком оглядеться, как к нему с гормыханием подъехала и остановилась рядом маленькая пузатая машина на скрипучих гусеницах. Она выкинула в его сторону металлическую лапу, с какой-то черной шишкой на конце. И если бы он не одернул голову, лапа угодила бы ему по физиономии. Бил выхватил из кобуры бластер, готовый разнести машину в куски, если она еще раз попробует съездить ему по морде. Но лапа только повернулась к нему и застыла в сантиметрах тридцати от его головы. По шишке пробежала легкая дрожь, послышался какой-то скрип, пронзительных гуденья, а потом она заговорила басом. бип бип би бип сказала она радостным электронным голосом и склонилась к нему, словно ожидая ответа. Бил улыбнулся и откашлялся. «Да, вы совершенно правы», — сказал он. «Ноль один, ноль один, тысяча, тысяча, десять, десять». «Тысяча «Пожалуй, это ближе!» По шишке снова пробежала дрожь, и она произнесла «Казниц имплезниц фуркле!» и «Я не совсем понимаю!» «С огнем парала дэлла пронунция фигурата ястата сагната айтенто фонитто!» «Нет!» — заявил Билл. «Все равно непонятно!» «Боунс утруверус плюс миллионс моц». В последнее время нет. «Ми опинио киви О, вот это уже ближе. Да должен же быть какой-нибудь язык, который ты сможешь понять, урод ты слизистый. О, вот так и валяй. Означают ли словосочетание сочетание «вот так и валяй», что ты понимаешь мои слова? Попала в самую точку. Голос у тебя немного скрипучий, а так вообще все в порядке. Теперь я надеюсь, что ты не откажешь в любезности ответить, если я спрошу.